Услышит Тя, Господь, день печали, защитить Тя имя Бога и Яковля. После Ти помощь от святаго и от Сиона заступит Тя. Поменец всякую жертву Твою и всесожжение Твое тучно будет буди. Господь, по сердцу Твоему и весь совет Твой испугай. Радуемся о спасении Твоем, во имя, Господа Бога нашего, возвеличимся. Исполнит Господь все прошение Твоя, ныне познав, я, о спасе Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего в силах спасения десницы Его. В колесницах и синах конях мы живые Господа Бога нашего призове. Ти спят и выше, и подоша, мы же востахом и справихом Господи, спаси царя и услышанный волжащий день призове.